Глава десятая. Что это было? Что это было, я тебя спрашиваю, братец? Прорычал Кулбах в диком бешенстве, сверля потемневшими гнева глазищами стоящего перед ним, понуро опустившего голову, лучезара, совсем недавно добравшегося таки до Варграда. Как можно так обделаться, скажи мне? Ума не приложу. Ты чего, дитё малое, у которого сливу спелую отобрал соседский мальчишка на пару годков старше? Говори уже! Диалог проходил в центральном тронном зале терема правителя Варграда, правда, практически пустом, ибо, собственно, помимо самого Кулбаха, восседавшего на каменном, покрытом волчьими шкурами троне, выдолбленном из цельного блока редчайшего кровавого оттенка известняка, на разносе, учиненном Чезару, старшим братом по возвращении домой, присутствовал лишь только Лудогор, нашедший минутку и напросившийся у отца на эту сбучку. Младший сын Бурзаган, Был занят подготовкой к предстоящей на днях встречи Святослава со своим батей. Всегда легко судить Кул со стороны, когда сам не присутствовал. Угрюмо бросил стоящий прямо перед троном лучезар. «Ну так расскажи по-новой, чтобы я поверил наконец. А то прям лица какие вещаешь про одного косолапого». Кулбах нервно поерзал в своем каменном кресле. Над троном горделиво висел во всю стену гобелен с гербом Варграда. Головой матерового волка держащего в оскаленной пасти обглоданную берцовую человеческую кость. Надо заметить, что правитель Варгов старался развесить подобные символы волчьего княжества, где только можно и где нельзя, ибо по праву гордился славной историей своих могучих воинственных предков. Это сложно описать, ибо его просто надо лицезреть воочию, дабы прочувствовать кожей всю неописуемую мощь этого рыжего великана. Горячо зашелестел лучезар, вспоминая по новой событиям в дальней дороге. Я никогда не встречал подобных ему бойцов, да поразит меня молния Перуна, если это не так. Сварог не даст соврать. Он уложил нас легко, не напрягаясь, как слепых котят. Мне вообще показалось, что этот медведь пожалел, что противников так мало. Я бы еще понял, если бы отправился в путь с двадцаткой неоперившихся юнцов. Но ты же прекрасно знаешь, что со мной было два десятка опытных воинов, вышедших победителями далеко не из одной сечи. Кажись, Лучезар бросил взгляд на скептически искривившегося Лудогора. У тебя появился достойный соперник. Только на твоем месте я бы поостерегся против Ратибора выходить, ибо это чревато тем, что ты можешь землицу сырую прилечь раньше срока. Типун тебе на язык, что ты мелешь, а? — Буркнул недовольно Кулбах. Поднявшись с трона, он спешно проковылял к находящемуся рядом резному столику на курьих ножках и сделал несколько больших глотков И стоящего на нем пузатого кувшина с отборной медовухой. «Ратибор, значит», — между тем задумчиво протянул Лудогор. «Я уже слышал это имя, и не раз. Говорят, около двух с половиной лет назад он одолел в поединке непобедимого доселе Светозара из града. Это хорошо. Карие глаза наследника волчьего престола нездорово блеснули. Значит, когда я завалю этого медвежару, то стану лучшим на много верст в округе». «Я бы заменил когда на если, дорогой мой Лудогор», — тихо поправил племянника Лучезар. «Если завалишь, так будет правильнее». «Да брось ты, дядя дрожащий панику наводить, да тучи сгущать понапрасну», — язвительно хмыкнул Лудогор. «У страха глаза велики. Я, конечно, понимаю, что ты там обделался, поди, с перепугу, когда он тебе пальцы ломать начал, но пора уже прийти в себя. Когда тебя отпустят-то?» Венца он хлебни, кваску. К Жене сходи, аль другую красавицу себе возьми какую отдохнуть. Но ну, успокойся и расслабься уже. Если что, я тебя в обиду не дам более, не трухай. Ядовито хрюкнул под конец старший сын Колбаха, покрасневшему от гнева лучезару, хотевшему было что-то рявкнуть в ответ, но все-таки в последний момент прикусившему язык. Не в том положении он сейчас находился, чтобы ссориться с наследником трона, а тому и пришлось проглотить обиду. «Что ты им рассказал? Чем интересовались?» Кулбах, отхлебнув еще медовухи, подозрительно уставился на брата. «Говори как есть, не Юли только. Я ведь все равно узнаю правду, рано или поздно. Ты же прекрасно это понимаешь». Заботил их сильно вопрос, зачем мы вообще все это затеяли, ведь, как известно, худой мир лучше доброй ссоры. «И?» Пришлось поведать через «не хочу». Для наглядности Лучезар виновато показал свой сломанный мизинец, заботливо перевязанный главным знахарем при дворце Кулбаха, Цветомиром. Что прознали мы, кто ждано на тот свет раньше срока запулил, а кей снаряд какой, спроси Они, кстати, похоже, даже не догадывались, что он твой сын, когда к Перуну его отправляли. Ну, мне так показалось. Они и не ведали, как доложил мне Изя, да подтвердила посля мой крысеныш в их норе. Только это ничего не меняет. Кулбах медленно прошелся по тронному залу, не сводя при этом пристального взора с Лучезара. И еще чего им наболтал. Про обозы заинтересовались, кто щипает. Сознался, что мы. А махнорылые, что, до сих пор не врубились, что ли? Желчно скривился Волдогор. Вот ведь ослы тупые. И для кого мы метки наши в последнее время оставлять стали? Письмишки зачем строчили по деревням, что дань теперь нам платить надобно? На? Или они чего, до конца уверены не были? — Похоже на то, что просто убедиться еще раз хотели, — пожал плечами Лучезар. — Может, надеялись, что это нас кто подставить хочет, дабы лбами столкнуть. Вырезать морду волка на коре дерева, да письмецо накорябать. Много ведь ума не надо. И еще что. Кулбах подошел к брату и встал перед ним, вперившись тому прямо в глаза. — Ну, про варягов пришлось рассказать. Лучезар не отвел взор и, выдержав его колючий взгляд, продолжил. «Правда, они и так в курсе были, что мы их призвали. Не ведали только, сколько их и когда прибудут». «Ну и, конечно, ты им все и выложил на блюдечки. Дерьмо Велеса». Кулбах грязно выругался, после чего прошел к трону и снова на него уселся. «То есть давай уточним, братишка, как ты мило съездил в Боргород. «Потерял два десятка бойцов». Подарил мирграду сундук со златом, а заодно и ценнейшие сведения, которые в тайне до последнего держать следовало. Про то, что провалил задание по переманиванию пятачков на нашу сторону, я вообще молчу. Эх, за все надо самому убраться. Хорошо, что я времени даром не терял, подстраховался, и отправил пару-другую голубков к кабанам, итогом чего стало ответное письмо старого Огольда, которым он заверил меня, что Борграт останется в стороне от нашей свары с косолапыми мохнатиками. Так что медведь гол, а кисокол. Совсем один, без союзников. Кулбах тяжело вздохнул и бросил мрачный взгляд на Лучезара. «Вот скажи мне теперь, что делать с тобой? Накол посадить или четвертовать?» «Да делай, чего хочешь. Моя жизнь всегда тебе принадлежала». Лучезар гневно сверкнул очами. «Но я бы предложил третий вариант» позволят отомстить за нанесенное оскорбление. Ну вот. Нотки в голосе управителя Варграда пусть чуть-чуть, но смягчились. Наконец-то начинаю узнавать волчью кровь. А то распустил сопли, как овца последняя. А мы не овцы, брат. Мы волки. Повтори. Мы волки. С готовностью прорычал лучезар в ответ. То-то же. Еще чего ценного сболтнул топтыгом. Да нет. Им сказанного с лихвой хватило. Тогда или нет? Ехидно задал в пустоту риторический вопрос, давно молчавший лудогор. И чего же он тебя дядя не убил? Почему отпустил? Потому что посланник ему был нужен. Весточку на словах тебе передать, мой дорогой племяшек. Мде? Лудогор удивленно вскинул брови. А чего ж ты молчал-то раньше? Что там этот уволень хотел? Да молчал потому, что вряд ли тебе по нраву, то послание будет. Да говори дядя, не томи. Хватит тянуть. Что за дурная привычка? Сказал, что как встретит тебя, башку открутит, а кит цыпленку желторотому. Даже так? Глаза Лудогора недобро сверкнули. Но это мы еще посмотрим, кто кому чего открутит и куда запихает. Да я ему... Про Мельванеса-то знают они? Правитель Варграда тем временем продолжил допрос, прервав на полусловии гневный спич своего старшего сына. Знают, кулд? Да, похоже, думают, что это всего лишь легенды до да росказни. Потому всерьез не воспринимают его. Да что ты говоришь? Ну, это не зря, конечно. Хоть одна хорошая новость за сегодня. В первый раз ты так обделался, братик мой. Кулбах оживился, снова поднялся и подошел к лучезару. В первый, потому, так уж и быть, прощу я тебя. Родня все-таки. Искупишь кровью. И да. «Долг на тебе предо мной висит. Четыреста золотых положишь в казну, которые Мирграду подарил. Где хочешь их бери, но чтобы деньги вернул. Понял? Понял». Лучезар облегченно выдохнул и быстро опустил глаза в пол, стараясь скрыть мелькавшие в них радостные искорки, ибо отлично сознавал, как ему сейчас повезло. Все могло закончиться для него значительно хуже. «Ладно, коль с этим разобрались...» Перейдем к следующей неприятной теме. Кулбах мрачно взглянул на Лудогора. — Что там стряслось с Савросием? Докладывай. Что, — Что-что. Да вы потрошили подчастую трюмы двух его посудин медвежата миргородские на одном из становищ усигливы. В наглую действовали, прекрасно зная, что он под нашей защитой. Лудогор гневно сплюнул на пол. — Чувствуется рука Святослава. Его идея, без сомнения. — Пробормотал задумчиво лучезар после чего посмотрел на Кулбаха. Ответочка от них прилетела, чего и следовало ожидать. «Плохо. Боюсь, это только первая ласточка. Помнишь, Вологур выступал поначалу против войны с Мирградом? Вот как раз из-за того, что они нам, ох, как сильно нагадить могут. Вроде самый младший братец среди нас, да, похоже, самый мудрый. Впрочем, это же очевидно было, что так ответят». «Ты думаешь, я этого не понимаю?» Взвился раздраженно колбах. — Да только я рассчитывал, что Свят не вернется из забытых пустошей, а если и воротится, то уже поздно будет. Этот, как там его, Владимир, кого он вместо себя оставил, конечно, как правитель, ослинное дермицо, не более. Из него можно было снежки лепить, до да веревки вить. Что делать-то будем? Лудогор вопросительно взглянул на отца. — Савросий очень недоволен и требует возмещения ущерба. Мы не можем его игнорировать, он купец видный. Требует пусть вон, дома, на ночном горшке сидя. Негодующе буркнул Кулбах. Навести его сегодня же, да намекни, что война на носу. На нужды рати нашей можем вообще забрать у него все, чем владеет. Если, конечно, и дальше вонять будет. Ну и передай остальным скупердяям, его приятелям, чтобы через земли косолапых пока не ходили от греха. Сеча грядет между нами великая. Они все товары по их территории возят. Ну, не бараны? Понял, сделаем. У нас послезавтра встреча со Святославом. Тебя ведь не будет на ней? Нет, отец. Последняя дружина варягов прибыть должна. Самая многочисленная. Встретить надо на. С ней и Вологур вернуться обещал. Но если хочешь, я могу кого-нибудь вместо себя отправить, сославшись на важные дела. Нет, езжай. Все будет нормально, ибо с нами едет Мельманес пока сна скалился. Вполне возможно, перед данными вообще извиняться надо будет, что зря их выдернули к нам. Темный волк может порешать в одну морду практически любой вопрос так, что и воевать не придется. Все, закончили тогда переливать из пустого в порожнее. Правитель Варграда хлопнул по подлокотнику трона и резко поднялся. Через день все решится. Причем уверен в нашу пользу. Удача любит сильнейших, а стая волков всегда разорвет одинокого медведя. Ой, Ли, сомнением хмыкнул про себя Лучезар. Мне бы твою уверенность, старший брат.